Так жизнь в доме вернулась к норме, если вообще можно было употребить такое слово. Но отцу Бен не доверял. Он больше никогда не будет ему верить. Даже если Дэвид просто шел мимо, Бен каменел и подавался назад, а если Дэвид оказывался слишком близко, рычал. Когда Гарриет уверилась, что Бен оправился, Она начала приводить в исполнение идею, которую давно обдумывала. Сад в то лето был ужасно запущен, и заниматься им ловотом помогал местный парень по имени Джон. Он был безработный и пробавлялся случайными заработками. Несколько дней он стриг кусты, выкопал пару больных деревьев, спилил сухой сук, выкосил лужайку. Бена невозможно было от него оторвать. Припав к двери в сад, он ждал прихода Джона, потом всюду ходил за ним, как щенок. Джона это ничуть не стесняло. Он был крупный, лохматый, дружелюбный парень, добродушный и терпеливый. С Беном он обращался без церемоний, словно тот и вправду был щенком, которого нужно дрессировать. «Нет, ты сиди тут и жди, пока я закончу. Подержи-ка ножницы, вот так». «Нет, я пошел домой. Можешь пойти со мной до ворот?» Когда Джон уходил, Бен бывало скулил и хныкал. И вот Гарриет отправилась в кафе, известное под названием «У Бетти», где, как она знала, околачивался Джон и нашла там парня с несколькими приятелями. Все они были одной компанией, человек десять молодых безработных, к которым иногда присоединялась парочка девчонок. Гарриетт не стала утруждаться что-либо объяснять, потому что уже знала. Люди и так все отлично понимают, в том случае, если они не эксперты и не врачи. Она подсела к этим парням и сказала, что Бену до школы еще два года или больше. В обычный детский сад ему нельзя. Говоря слово «нельзя», она внимательно посмотрела на Джона прямо в глаза, и он просто кивнул. Она хочет, чтобы Бен в течение дня был под присмотром. Плата будет хорошей. — Хотите, чтобы я сидел у вас дома? — спросил Джон, подразумевая в таком случае отказ. — Это как захочешь, — сказала Гарриет. — Ты нравишься ему, Джон. Он тебе верит. Джон поглядел на приятелей. Они посоветовались взглядами. Потом кивнул. С тех пор он являлся почти каждое утро около девяти, и Бен уезжал с ним на мотоцикле, уезжал с восторгом, смеясь, без единого взгляда назад на мать, отца, братьев и сестер. Был уговор, что Бен исчезает из дому до ужина, но часто он возвращался много позже. Он стал членом шайки молодых безработных, которые торчали на улицах, засиживались в кафе, Иногда делали какую-то случайную работу, ходили в кино, гоняли на мотоциклах или на одолженных машинах. Семья опять стала семьей. Или почти стала. Дэвид снова ночевал в супружеской спальне. Но между ним и Гарриет появилась дистанция. Дэвид задал ее и сохранял из-за того, что Гарриет так жестоко его обидела. Она это понимала. Гарриет сообщила мужу, что принимает пилюли. Для обоих это был грустный момент, ведь при том, какими они были прежде, за что стояли когда-то, было немыслимо, чтобы Гарриетт принимала контрацептивы. Они считали глубоко неправильным так вмешиваться в природные процессы. Природа они вспомнили теперь, как некогда верили в то, что везде по возможности надо полагаться на природу.